Глава восьмая. Винсента. Всё время, пока мы пытались наслаждаться завтраком, за моей спиной белокаменной статуи стоял Вейлан, а напротив, хмурясь, окидывал нечитаемым взглядом Айджес. Остальные ирлинги тоже внимательно наблюдали, как Тарель пробуя аппетитные кусочки, подает их аккуратно мне. Я тоже считала такие меры предосторожности излишними, но моего эльфа переубедить было невозможно — да и вдобавок это позволяло ему лишний раз почувствовать себя нужным лично мне. «Вы так и не ответили, милая Винсента. Чем не угодили вашему тонкому вкусу наряды, что принес вам в дар Вейлан?» С некоторым ехидством спросил Бейлин. «Эти платья слишком откровенны. Я благодарна капитану за старания, хотя и не понимаю, почему именно ему выпала необходимость обеспечивать нас, но не могу показаться в таком виде перед кем-то, кроме моих кр...» Красавцев, вовремя поправилась я. Ха -ха -ха, с последним можно поспорить. На нашем острове более строгие каноны мужской привлекательности, поэтому ваши мужчины могут считаться лишь ха -ха, приемлемыми, с усмешкой сказал молчаливый до сих пор Айнет. Несмотря на явно небрачный возраст, этот Ирлинг все еще был весьма красивым, хотя насмешливо брезгливое выражение изрядно портило его практически безупречное лицо. «Для меня они лучше, с вызовом сказала я, резко отбрасывая салфетку. В такой атмосфере кусок горла и без того не лез, и я решила больше не изображать аппетит. «Спасибо, мы сыты», — с двойным смыслом сказал Энтар. «Вы обещали обсудить вопросы после завтрака», — холодно напомнил мой дракон. «Ну что же, раз вы настаиваете», — как-то обреченно сказал Реймер, снова озвучивая общее мнение совета. «Вейлон действительно обещал вам помочь отбыть с нашего острова, но это было до того, как он узнал, что с вами жена. Дело в том, что в Айдарии, такое название носит этот райский уголок Оревала, практически не осталось женщин. Последняя Ирлингеца погибла около года назад. В разные времена к нам попадало несколько представительниц прекрасного пола, но ни одна не сумела подарить нашему народу дочь. Сейчас на острове всего восемь женщин. В основном представители человеческой расы, и одна эльфейка, но они вышли из репродуктивного возраста, молодых мужчин еще достаточно. Наша раса вымирает, мы просто не можем себе позволить отпустить вас. Мне жаль! Огорошил нас Ирлинг, виновато поглядывая на меня. Интар зарычал, покрываясь синими чешуйками. В ответ стража Ирлингов выхватила кинжалы, принимая боевые стойки. В руках Тара тоже мелькнули клинки. Аристен потрескивал разрядами магии. Но громкий оклик Айджеса остановил это безумие. «Всем успокоиться!» «В зале женщина, а кроме того, эти трое связаны с ней нерушимыми узами. Убить одного из них означает убить нашу надежду. К сожалению, с этим придется мириться». Ирлинги моментально опустили оружие, в отличие от моих мужей, решивших пробиваться силой. «Вы можете сколько угодно сопротивляться, но нас больше. Мы не будем вас убивать, но вам не обязательно все время находиться рядом с супругой. Если вы не умерите свой пыл и амбиции, то будете видеться раз в месяц и исключительно через решетку. Холодно сказал Айнат, поднимаясь из-за стола. Мужья нехотя опустили руки, при этом гневно сверкая глазами. Я и сама была в бешенстве от открывающихся перспектив. Да, я искала недостающие крылья, но была не готова стать спасительницей белокрылых эрлингов. Да и как, стать женой сотни мужчин? Кроме того, что я просто на это не согласна, такое решение все равно не выход. «А мое мнение вас не интересует? К чему вообще такие крайности? Вы могли бы просто переселиться на материк и найти жен?» «Уже около сорока лет, как Лира вернула всем народам свое благословение, и дочери появляются не реже, чем сыновья. Их еще меньше, но все равно достаточно. Даже драконы! Наш народ вернулся, чтобы жить в мире со всеми!» — говорила я, стараясь задействовать все свои ораторские способности. «Мы слишком далеко от материка. Остров окружен рифами и подводными скалами. Да и грозовые фронты, наподобие того, что привел вас к нам, в этих краях тоже не редкость. Никто из тех, кто пытался покинуть остров, так и не добрался до цели. По крайней мере, не вернулся, чтобы сообщить нам об этом. А это была не одна сотня Ирлингов и случайно гостей Айдарии. Нас осталось мало, и мы не готовы оставить наш изначальный дом, пока есть хоть какая-то надежда на то, что мы сможем получить хоть одну тайрину. Спокойно, даже устало, как ребенку, сказал мне Реймер. «Кто такая тайрина?» — полюбопытствовал Аристен. «Женщина нашего народа, обладающая достаточной силой, чтобы править нами», — лаконично ответил Айджис. «И как вы ее планируете получить? Причём тут мои и Винсента?» — холодно спросил Энтар, нервно прижимая меня к себе. «Ваша супруга может ее родить от одного из наших мужчин. Мы, разумеется, еще не имели жён среди драконов. Но кто знает, возможно, именно такой союз окажется более успешным». Едва не потирая руки от исследовательского азарта, сказал Байлен. Интар снова зарычал, а я погладила его по руке. «Что будет, если я откажусь во всем этом участвовать? Будете насиловать? Угрожать разлукой с мужьями? На какую еще низость пойдете ради призрачной возможности получить Ирлингитсу? И что нас может изменить? Родить сотню дочерей? Вы все равно вымрете, если не покинете остров!» Зло сказала я, содрогаясь от подобных перспектив. Но что вы такое говорите, Винцента? Никто из Ирлингов не опустится до насилия. Женщины склонны менять решения, особенно если они касаются привлекательных мужчин. Прошу, не превращайте себя в жертву. О вас будут заботиться, холить, лелеять. Сотни мужчин томятся без женской ласки. Кому-нибудь из них обязательно повезет завоевать ваше расположение». Мягко, почти воркуя, сказал Айджис, вызывая новый приступ острого желания прямо здесь и сейчас уступить этому мужчине. Но кое-что меня останавливало. Я не собиралась превращаться в племенную самку. Хм, «Возможно, именно вы готовы принести себя в жертву общей цели моего оплодотворения?» — хидно спросила я, провоцируя мужчину на эмоции. «Он мой!» Я всеми силами хотела разбить эту его отстраненность. Источник бушевал, скручивая мои внутренности тянущей болью, но я скрыла свои мучения, стараясь выглядеть решительной. На мой выпад Ирлинг отреагировал, но совсем не так, как хотелось бы. Никто не бросился ко мне в объятия и даже желание приблизиться не выразил. Айджес побледнел и скривился, а потом хмуро ответил. «Я жрец будущей Тарины». Я был избран ее предшественницей Лайвин, а значит, могу принадлежать только той, что займет этот дворец по праву крови. Раз уж вы так стремитесь поскорее выполнить свой долг, то спешу сообщить, что первым, кто подал заявку на роль вашего мужа, стал Вейлан, и у совета нет причин ему отказывать. Командир достаточно силен, умен, предан и состоятелен. Сегодня вы переедете в его дом вместе с остальными супругами. не выражая больше никаких эмоций, сказал Айджис, разбивая мне сердце. «Нет», — тихо сказала я. Сил хватило только на этот жалкий шепот, когда хотелось кричать. «Не стоит так расстраиваться. Вейлан действительно отличная кандидатура на роль вашего первого супруга. У вас еще будет возможность выбрать себе не менее десятка Ирлингов, но сначала будет лучше, чтобы вы обвыклись на Айдарии, приняли новый дом». «Наши устои!» — почти поэтически уговаривал меня Реймер, но мир уже поплыл перед глазами. Я падала в первый в моей жизни обморок.